Издательство «Феникс». Жанна Андреевская. Мифы и легенды Древней Руси в сказаниях о жизни русского народа. О книге. Книга «Мифы и легенды Древней Руси в сказаниях о жизни русского народа» из серии «Удивительная Русь» позволит любопытному читателю совершить очень интересное путешествие во времени. Временное поле событий с конца 12 века до первой половины 13. Действие происходит на землях Владимирских, Суздальских, Нижегородских. Как жили тогда люди, что чувствовали, во что и в кого верили, чего боялись, против чего восставали плечом к плечу. Вот ключевые вопросы, которым посвящена эта книга, написанная в жанре художественной реконструкции. 21 сказание, входящее в книгу, содержит в себе обычные бытовые истории из жизни людей того времени, куда органично вплетаются мифы древней Руси о богах, легенды о таинственных и важных событиях, рассказы о народных поверьях и традиционных обрядах. Каждый из мифов вполне может жить самостоятельно, но именно их вплетение в художественный контекст позволяет оригинально реализовать мысль о равновесии добра и зла в огромном и разнообразном мире, о взаимосвязи событий, слов и поступков людей. Ничего случайно во мире нет. Это было и в древние времена, это актуально и сейчас. Несколько героев книги реальные исторические лица. Великий князь Юрий Георгий Всеволодович, его дочь Дабрава. которую отдали замуж за князя Волынского, но автор книги не ставит перед собой цель документально точно, всесторонне и полно осветить их судьбы в значении русской истории. Выбрано несколько ключевых эпизодов из их жизни, показано крупица уникального внутреннего мира героев. Для тех, кто хочет знать больше, к каждому сказанию собран дополнительный фактический материал. А в заключении рассказывается, в каких известных древнерусских произведениях упоминаются древние славянские боги. Книга богато иллюстрирована, использованы репродукции картин художников XIX и XX веков, где запечатлены многие моменты жизни Древней Руси. Это позволит сформировать объективное представление о событиях, происходивших много веков назад. Сказание предназначено для широкого круга читателей, как для детей, так и для взрослых. Думается, книга будет полезна и иностранным читателям, интересующимся культурным наследием России.